Часть четвёртая. Предопределённость. Глава 1 Выныривать из темноты оказалось неприятно. Во рту всё сохлось и страшно хотелось пить. Веки слиплись, разрывать их было больно. Меня окружал полумрак, но вначале и он ослепил. Я пошевелилась. Свободно, не связано. Всё в том же нарядном платье, лежу на чём-то относительно мягком. Дышалось легко, а воздух ни с чем нельзя было перепутать. Густой, солёный и тёплый. Запах моря и островов. Ровный размеренный шум, плеск волн. Я села и осмотрелась. Как выглядят рыбацкие сборные домики, я знала. Деревянный каркас — с туго натянутым брезентовым полотном. Вместо окон и двери — шторка на завязках. Перегородка в дальнем конце, уборная и душ. Подо мной был толстый надувной матрас, заменяющий кровать. В углу стояло нечто, напоминающее переносную плиту. Насколько я могла судить, так как видела их только по визору. Рядом громоздились составленные друг на друга картонные коробки. чуть Огромная канистра с водой. «Перевалочный пункт контрабандистов?» За моей спиной кто-то заворочился. Я взвизгнула и вскочила. Воображение мгновенно нарисовало страшенного разбойника с тесаком в руке. Тем невероятнее стало встретиться взглядом с Берганом. Лохматым, взъерошенным и совершенно ошеломлённым. «Ты?» — выпалили мы одновременно. Он поднялся, пошатываясь и озираясь. Затем вновь опустился на матрас. «Голова кружится. Элайя, что за идиотские шутки?» «Собиралась спросить у тебя, Ваше Величество?» Подбочинилась я. «Каким образом из дворца в Гроссоре мы оказались здесь?» «Знать бы, где это здесь!» Берган потер виски. «Последнее, что я помню, как просматривал отчеты в кабинете». «Последнее, что помню я, то, как меня укололи в плечо». Я задрала рука в платье и воззрилась на чистую кожу. Берган сделал то же самое, для чего ему пришлось расстегнуть манжеты рубашки и закатать рукава. Разумеется, он ничего не обнаружил. «Вернусь, уволю Халдера к чертям», — зло процедил Берган. «Не дворец, проходной двор. То подосланные убийцы, то маньяки со снотворным. Он начал проверять карманы и вифон конечно же исчез вообще то когда мне воткнули иголку я попрощалась с жизнью я направилась к дверям поэтому нужно сказать спасибо за то что нас не убили пока не убили мрачно поправил берган нам не завязали глаза это плохо нас не охраняют это хорошо в тон ему откликнулась я не уверен он опять встал и выпрямился едва не коснувшись головой потолка. «Это что, дверь на тесёмочках?» «На завязочках», — передразнила я его и потянула за шнурок. Брезент пополз вверх. В образовавшийся проём хлынуло солнце, до да невозможности яркое. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, обомлела. Мир был синим. Глубокое, чистое небо переходило в бескрайнюю морскую гладь, бирюзовую у берега и сгущающуюся до тёмной лазури на горизонте. Лёгкий ветерок лизнул лицо. «Ничего себе!» — Берган от удивления присвистнул, словно мальчишка. «И куда это нас забросили?» Чтобы ответить, мне не пришлось бы даже выходить наружу Слишком хорошо я знала, что означают отсутствие птичьего гомона и та особенная тишина, которая свойственна только крошечным клочкам суши, затерянном в океане. Но я всё же вышла. Туфли сразу увязли в мелком белом песке. Справа и слева от домика тянулись безжизненные песчаные пляжи. Позади возвышались пальмы. За пальмами проглядывала всё та же бесконечная синева. «Я сплю», — простонал Берган. «Ущипни меня». «А это не приравняется к покушению на императора?» — хмыкнула я. «Не смешно». Он шагнул вперёд и поморщился, утонув в песке. «Наша обувь тут лишняя». Я вернулась в домик и сняла туфли с чулками. Берганов вздохнул и последовал моему примеру. Песок был горячим, но не обжигал. Судя по низкому солнцу, дневная жара уже миновала. Мы обошли дом. Под тентом с другой стороны обнаружились баки, полные воды, непонятное оборудование и свёрнутые кольцами шланги. Я узнала лишь переносную опреснительную установку — гордость Сайо. Не жалея белоснежной рубашки и светлых брюк, Берган тщательно осмотрел каждый предмет. Генератор, насос, система фильтрации, канистры с топливом, хозяева хибары — «Предусмотрительные люди. И не бедные». «Где ты видел бедных контрабандистов?» Я внимательно оглядела океан. На горизонте ничего хотя бы отдалённо напоминающего сушу. «Остров обходить будем?» «Чтобы убедиться, что он необитаем?» Берган окинул скептическим взглядом два десятка пальм с редкой зеленью между ними. «Это и так понятно. Непонятно, зачем сюда привезли нас». «Надо осмотреть хибару изнутри». «Надеешься, нам оставили записку?» «Угу, с извинениями», — он наморчил нос. «Так и так, перепутали вас с бутылками вина. Не скучайте, вернёмся через неделю». Внутри домика Берган последовательно перетряхнул всё, что только представлялось возможным. На моё ироничное предложение приподнять матрасы, он невозмутимо их перевернул. В результате сложилась невеселая картина, изложенная его императорским величеством одним словом, причем весьма неприличным. Добивающей деталью оказалась стопка одеял и одежды наших с ним размеров. Легкие штаны и туники из тонкого льна, традиционные наряды островов. «Прекрасно!» Берган сел и обхватил себя руками. «Поздравляю, Элайя, у нас есть крыша над головой». Все удобства, плитка, посуда, месячный запас еды, питьевая вода и опреснительная установка, необходимые бытовые мелочи, ящик с лекарствами и даже книги. Минус — это всё предназначается именно для нас с тобой. Комфортабельная тюрьма, откуда не сбежать. Я присела рядом с ним. «Берган, есть и плюсы. Если бы нас собирались убить, то пристукнули бы во дворце». «Зачем переправлять на тропический остров и снабжать всем необходимым?» «И тут ищешь хорошее», — он нахмурился. «Элайя, ты представляешь, что сейчас происходит в Гроссоре? И вообще в Кергаре?» «Твой хладный труп разыскивают по всей империи», — кивнула я. «Пока нет тела, нет другого императора. Что там на этот случай предусматривают ваши законы?» «Будет управлять совет из министров и глав трёх служб». Он уткнул лицо в ладони и застонал. «Лучше б меня пристукнули». «Они все дураки? Воры? Государственные предатели?» «Ты издеваешься?» — мгновенно вскинулся он. «Просто я не вижу других причин для отчаяния. Если первые лица Кергара соответствуют своим должностям, то твоё отсутствие никак не скажется. Ты мог бы заболеть, уйти в отпуск» посетить с дружественным визитом архипелаг или острова. Я никогда этого не делал. Зря. Сейчас бы так не психовал. Он тоскливо посмотрел мне в глаза. «Элайя, ты слишком спокойна. Мы чёрт знает где. Что с нами будет, неизвестно». Бриш, наверное, уже с ума сошёл и половину империи поднял. «Мы живы», — ответила я твёрдо. «Находимся в тропическом раю, в комфортных условиях». «Рано или поздно за нами придут. Согласись, глупо оставить нам еду и воду, чтобы затем бросить умирать». «Глупо», — подтвердил он. «Раз о нас позаботились, то, по крайней мере, физического вреда причинять не хотят. Может, нас взяли в заложники или похитили ради выкупа? Бриш и они сделают всё, только бы меня вернули целым и невредимым. Твой отец, не сомневаюсь, тоже. В любом случае раскисать нельзя». «Невместно», — поддела я. «Ты как-никак император, а я...» На слове «императрица» радость схлынула. Вспомнился послушанный разговор и желание Бергана отослать меня домой. «Сказать ему, что я всё знаю?» «Нет, пусть найдёт смелость и признается сам». «Я Лоу», — закончила сделанной невозмутимостью. «Давай осваиваться, Лоу», — поднялся Берган. Сейчас посмотрю, что у нас с душем. Самая пора освежиться и переодеться во что-нибудь соответствующее этой жаре. И очень есть хочется». Император внезапно смутился. «Элайя, а ты готовить умеешь?»